Я нашел свой рай. Это разноцветие трав и белые всполохи берез, шелестящих так умиротворяюще над чистым прозрачным ручьем. Разве не лучшее место на свете? Поблизости не было людей. Здесь ничто не угрожало той единственной, которая откликнется на мой зов. Только полуразрушенный сарайчик виднелся за деревьями. И это было хорошо, ведь у его стены удобно свить гнездо, чтобы наши будущие птенчики чувствовали себя защищенными. Как стремительно летит время. Думал я, ожидая наступления сумерек. Бежит, как коростель. Кажется только, что я сам был птенцом, а вот уже мечтаю о продолжении рода. Они будут такими же чудесными черными пушистиками, как мои братья и сестры когда-то. Такими же, как я сам в то время, когда мама была со мной. Я все еще тосковал по ней. И знал, что эта боль останется со мной навсегда. Осенью мы не полетим с ней вместе в Африку, как собирались. И мама не покажет мне яркие экзотические цветы и места, которые ей особенно полюбились. И возвращаться весной мне придется одному. Нет, почему же одному? Я ведь надеюсь найти себе пару. Сегодня после заката солнца я впервые спою гимн любви. Открою миру, чем полно мое сердце, и если эту песню услышит та, которой захочется разделить со мной нежность и преданность, она прилетит ко мне. Впервые я ждал наступления заката с таким нетерпением, что пересохло в горле. и пришлось сбегать к ручью, чтобы смочить его. Ведь моя первая песня должна была прозвучать безупречно. Я так долго готовился к этому моменту. И как только ночь накрыла землю темной прозрачной вуалью, я прикрыл глаза и запел, ликуя от глубокой красоты своего голоса. «Львиный зев колыбелью сплетя, уложу, укачаю тебя. Сотни крошечных солнечных ртов за меня напоют про любовь». В изголовье ландыша тень, Семь головок склонит на бекрень. Махаона укроет крыло. Время сна, время счастья пришло. А в сон твой влечу, Корни цепкие в память пущу. Ты проснёшься, в тебе я живу, Не примяв твою чудо траву. Когда сердце замирает в ожидании любви, Каждый надеется на волшебство. Но чудо не случилось. Небо уже начинало светлеть, и пора было затаиться. А она так и не прилетела. Никто не нарушил глубокую тишину моего луга этой ночью. Неужели я забрался слишком далеко? Но это место казалось таким сказочным, мне не хотелось покидать его. Я верил, что этот луг создан для первой любви, которой предстоит поселиться в наших сердцах навеки. Что там болтал скрипучий чертополох, будто у кростелей ничего не бывает на всю жизнь? Он просто не успел узнать меня, Кори, самого верного крастеля в мире. Дни отдыха, когда я кормился, пил из чистого ручья и купался в нем, а потом отсыпался, сменялись ночами пения и тоски. «Приди же, любимая!» Но я по-прежнему оставался один. И вот уже начал отчаиваться. Вдруг мне вообще не суждено найти пару. И такова моя судьба. Никто ведь не знает заранее, что ему на роду написано. Даже люди бывают одинокими, а у них больше способов отыскать друг друга. У меня же была только моя чудесная песня. Как хорошо, что я не позволил себе отчаяться и бросить петь. Ведь мой зов все таки достиг ее сердца, и она прилетела ко мне. Самая прекрасная в мире. Именно такая, какой я представлял ее этими долгими одинокими ночами. Она была изящна и легка. Ее перышки покрывал дивный пятнистый рисунок, в котором я сразу прочел обещание счастья, а тонкий клюв розовел надеждой. Но самым прекрасным в ней были темные миндалевидные глаза. Я просто утонул в них с головой. Как тебя зовут, милая? спросил я. Имя ее прозвучало музыкой. Каролина! И голос ее был нежен и глубок. Мне понравилась твоя песня, призналась она застенчиво. Я слышала и другие, но твоя отличается от всех. Поэтому я выбрала тебя. Так началась наша счастливая жизнь. Вот только не безоблачная. Она была бы таковой, если бы мы были единственными коростелями в мире. Но другие птицы отказывались принять то, что мы живем не как все. Она уже высиживает яйца. Тебе пора искать другую подругу. Нудили коростели самцы, вылавливая меня то тут, то там. Ты свое дело сделал. «Теперь ты свободен. Живи как хочешь». Они отказывались понять, что именно это я и делаю. Живу как хочу. А моим единственным желанием было провести с Каролиной все отпущенное мне время. Ведь она была доброй и умной. С ней было интересно и весело, и я любил ее всем сердцем. Я просто не мог понять, зачем мне искать другую жену, если лучше моей все равно нет на свете. А другие коростели уже начинали злиться. «Ты идешь против правил!» Кори, ты хочешь сломать систему? Многие пробовали это сделать, ни у кого не вышло. Просто подчинись голосу природы. Раньше я и не догадывался, как много глупых птиц в этом мире. Сперва я пытался объяснить им, что такое настоящая любовь и каково это быть счастливым. Потом начал просто избегать птичьих компаний. Но коростели сами находили меня. Их злость нарастала, и они начали нападать на меня, бить острыми клювами, сшибать на лету. Но я знал, что выдержу все нападки родственников ради своей жены и милых пушистиков, уже народившихся в нашем гнезде. С их появлением мне открылось, что у любви есть еще одна грань. В детстве я всем сердцем любил маму, потом без памяти влюбился в Каролину, а теперь меня переполняла любовь к нашим птенцам, краше которых никого и представить невозможно. Каролина страдала, видимо, и раны, хотя я никогда ей не жаловался. И однажды, Она мужественно предложила. «Кори, может тебе стать таким, как все? Я боюсь за тебя. Найди другую подругу. Заведи новую семью. Так положено у коростелей». Но я об этом услышать не хотел. Я помнил, как больно было маме слышать брачную песню моего отца, призывавшего другую птицу. И ни за что не заставил бы свою жену испытать такую муку. Каролина понимала это. А за то, что она попыталась принести себя в жертву, чтобы спасти меня, Я полюбил ее еще больше. Увы, ее страхи были небеспочвенны. Уже осенью, когда наши птенчики выросли и вместе с нами готовились к отлёту на юг, меня подкраулила все та же компания коростелей. Они напали на меня стаей, когда я бежал по нашему лугу, наслаждаясь ласковым сентябрьским солнцем. Я нёс моей любимой кое-что вкусненькое и воображал, как она обрадуется, вытянет изящную шею, воскликнет "Кори, ты умеешь порадовать!» но я не добежал до гнезда. Они выскочили из зарослей травы и налетели на меня со всех сторон. «Предатель!» — кричали они. «Ты не достоин звания коростеля! Ты не хочешь стать таким же, как мы!» Их крики услышали охотники. А собаки учуяли запах моей крови. Я понял, что пропал в тот момент, когда все коростели бросились в рассыпную, а надо мной нависла оскаленная морда с огромными клыками. Еще секунды, и она схватила бы меня. Но тут с противоположной стороны вылетела моя Каролина. Она так храбро бросилась на собаку, точно была тигрицей, а не коростелем. «Нет!» — вскричал я. «Каролина, спасайся! Мне уже не уйти!» В тот момент и прибежал второй пес. Его клыки сомкнулись на длинной шее моей возлюбленной, и у меня вырвался истошный вопль. Не от того, что мое тело прошило болью. Я увидел, как угасают всегда блестящие глаза моей любимой. И уже умирая в зубах собаки, которая несла свою добычу хозяину, я увидел, как над лугом дружной стаей взмыли наши с Каролиной дети. Они улетали в теплые края и уносили с собой память о двух коростелях. Своих родителях, любовь которых была так велика, что их не разлучила даже смерть.